реники как национальная идея. Никогда не мог понять, да так и не понял, почему соотечественники всегда и везде в двухместном купе поезда или в палате на шестерых профсоюзного пансионата безумно спешат сменить любую одежду, костюм банкира от Бриони или черную униформу охранника из магазина «Спецназ» на домашнюю. Причем ей может быть что угодно, лишь бы достаточно старая и уродливая. Линялая хлопчат бумажная гимнастерка и полугалифе, в которых пришел по дембелю, купленный для медового месяца стеганый халат на тонком поролоне, который стоит колом, драная телогрейка на голое тело, вязаная кофта, растянутая так, что карманы приходятся на колени. Как уже сказано, в первые послевоенные годы В качестве одежды для дома и особенно для курортного отдыха мужчины самых суровых профессий, поголовно и с одобрением начальства носили полосатые атласные пижамы. Женщины этого круга, не все на многие, называли себя дамами и в тех же обстоятельствах носили длинные до земли халаты, выглядевшие на нехрупких дамах комично. Впрочем, и выше описанную отнюдь не уникальную историю с трофейной ночной рубашкой следует считать эксцессом, но показательным. Однако все кончается. Кончилась эпоха народной наивности. Бусы и зеркальца перестали считаться вечными ценностями. Персонаж кинофильма, с наслаждением использующий доставшуюся в трофеях буржуйскую клизму, как прибор для медленного и потому особо приятного потребления самогона вызывал в зале добродушный смех превосходства, секреты этикета и комфорта стали достоянием строителей социализма. И примерно с середины 50-х универсальным костюмом для релакса стал так называемый тренировочный брюки-ритузы и блуза-фуфайка из бумажного трикотажа или трикотажные брюки и любая рубашка с обтрепавшимися от многих стирок воротником и манжетами. Стилистика расслабленности, будуарной неги, сонного ничего не делания была привлекательна для намучившихся советских людей в первые послевоенные годы. Теперь она уступила место образу подтянутого спортсмена — собранной гибкой спортсменки. Ну, естественно, народный характер внес поправки и уточнения в картину. Во-первых, сам материал, хлопчато-бумажный тонкий трикотаж, сразу же снижал спортивный пафос. Ритузы вытягивались на коленях пузырями, придавая атлетам вялый силуэт подагрика на слабых ногах. К тому же огромный, свисающий мешком пузырь образовывался и на заднице, что давало моей суровой на язык бабушке повод для сравнения, ходят будто с полными штанами. Во-вторых, черный или темно-синий цвет других не бывало, превращался в никакой после первой стирки. Продолжал он линять и в дальнейшем. В сочетании со свойством притягивать пух, нитки и другой мелкий сор, этот ужасный трикотаж, Превращал любого самого аккуратного и при этом крепкого мужчину в неопрятного уродца. Полагаю, что, дочитав примерно до этого места, вы возмутитесь, что он идиотами нас считает. Без него прекрасно помним, как выглядит тренировочный костюм. Сами носили, да и не делся он никуда. Тише, господа, тише. Насилие прекрасно. Вместе и вспомним. А что не делся, да. Существует, но на периферии, периферии. Кстати, трениками стали называть этот поразительный костюм только тогда, когда он стал универсальным и всеобщим, в 60-е. Официальное торговое название, трико, гимнастическое, естественно, не прижилось, а народные треники совершенно органично вошли и в быт, и в речь. Тогда же, в 60-е... Тренировочные брюки обрели несколько важнейших деталей. Во-первых, появилась узенькая складка защип, застроченная вдоль фасада. Во-вторых, внизу треники заканчивались штрипкой, ну прям девятнадцатый век. То и другое преследовало одну цель — придать вытянутой ленялой тряпке стройный вид не то лейб-гвардейских лосин, не то балетного костюма. Но ничего из этого не вышло. Растягивающееся в момент надевания уродства осталось уродством. Не в обиду соотечественникам будь сказано, я убежден, что именно безобразие треников сделало их любимейшей и долговечнейшей одеждой наших мужчин, да и в некоторой степени женщин. Вкус и элегантность — не главные качества русского человека. Вот всемирная отзывчивость — это да. Но к концу того бурного и полного новинок десятилетия компромисс между удобством треников и не до конца изжитым желанием советских людей выглядеть на досуге прилично был все же найден. Результатом борьбы противоречий стали... Да и те же треники, вот как. Новый костюм стал называться «Олимпийский» или «Олимпийка». Часто носили только верхнюю часть костюма к обычным брюкам. В чем были его отличия от общегражданских триников? Первое материал не бумажный, а чисто шерстяной тонкий трикотаж, как правило, ярко-синего цвета. Преимущество шерсти бросалось в глаза, она не растягивалась или почти не растягивалась. Второе фасон. Фуфайка горловину имела не круглую, в которую даже заурядная голова пролезала с трудом, а застегивающуюся на короткую, примерно до середины груди, молнию. И, наконец, самая убедительная составляющая престижа на спине было написано крупными белыми буквами «СССР». Кто же мог сомневаться, что это именно Олимпийка? А некоторые неразборчивые жертвы тщеславия украшали Олимпийку еще и значком Мастер спорта СССР, купленным за две бутылки московской у законного владельца. В разговоре с девушками, с кем же еще, обычно назывался спорт экзотический, для демонстрации мастерства, в котором требовались особые условия, почти не встречающиеся в обычной жизни. Ну, например, стендовая стрельба. А мимо курортного тира, где соревновались азартные аборигены, следовало проходить с высокомерной усмешкой. В общем, олимпийский тренировочный костюм достойно исполнял роль домашнего. И все же не вошел в почетную, формируемую мною в уме категорию «Составляющая национального образа жизни». А вот обычные треники вошли. Нам, воспитанным в уважении к идеалам равенства и коллективизма, Вот эти с пузырями на коленях и мотнёй ниже колен больше подходят. Мой первый тесть, высокий, статный, с русым вьющимся чубом генерал, очень любил свою олимпийку. В ней я его и запомнил. Но на даче он поливал клубнику в трениках, возможно, потому что они органичнее соответствовали запаху той субстанции, которой дачники поливают klubniku.